Глава десятая Ну, что я хочу сказать. Дом был большой и любопытный. И его убранство сильно контрастировало с убогостью моих покоев. Ну да ладно. Я здесь житель нежеланный, это все уже давно поняли. Интересно другое. Складывалось впечатление, что в обустройстве жилища намешали несколько стилей. Ходить и разглядывать каждый нюанс отдельно было бы подозрительно. Однако этот момент я отметила даже на бегу. Думаю, такая солянка — это результат гонки за переменчивой модой. Сейчас попробую описать хотя бы в общем и целом. Стены дома были затянуты либо материей, либо раскрашенной и позолоченной гофрированной кожей. И всё исключительно в золотистых и коричневых тонах, везде, куда ни кинь взгляд. В большой гостиной имелось весьма... достойная мебель, правда, местами разнокалиберная. В частности, это касалось кресел относительно строгой и простой формы. По сути, высокие и низкие стулья с подлокотниками, с прямыми жесткими спинками разной высоты, святыми или точенными ножками, соединенными поперечинами. На конце подлокотников, где прямых, где изогнутых, красовался либо шар, либо завиток. Сидушки всего на что можно присесть, были обтянуты парчой или шёлком, расшитыми орнаментом, в основном растительным и довольно ярко. Например, крупные листья цвета охры на сине-зелёном фоне. Цветы, деревья, арабески жёлтого, красного и коричневого цвета. В общем, нарядненько, но как по мне, так избыточно и пёстро. А ещё про стены. Их украшали такие широкие «Штуки». Своими словами, рамы из искусственного мрамора с золоченым рельефом, в которых располагались картины в технике гризаль. Это когда написано одним цветом, но разных оттенков. Основная тема изображений – рог изобилия в руках пухленьких ангелочков, из которого сыпались цветы и фрукты. Вот еще какая-то мифологическая сцена по пути попалась. Зеркало при беглой экскурсии заметило только одно. И то небольшое, в полный рост не посмотришься. Очевидно, жили мои родственники недурно, однако на необузданное барство средств всё же не хватало. Ну или просто прижимисто распоряжались своими средствами. Хотя, о о, -о ну вот этот вот персидский ковёр однозначно новенький, стопроцентное расточительство, куплен недавно. В единственном экземпляре выложен на показ, потому что в остальном все напольное покрытие помещения занимал паркет, натертый как каток и голый. Шкафы, судя по книжному, который удалось краем глаза заметить, в другой примечательной комнате, а не позже, явно из старого, тяжелые и основательные из дорогого дерева. Одну минуту, мадам Карин. Я только забегу в буфетную и посмотрю, какие букеты следует поменять до приезда хозяев. Извинилась Кристи и шмыгнула в одну из закрытых дверей. Естественно, мои любопытные носы и зорки глаз тут же просочились вслед за горничной. Буфетная, я так понимаю, столовая, была просторной и светлой. Кроме монументального стола с подобающими стульями, я успела заметить в ней такой же монументальный, собственно, буфет. Его заполняла многочисленная посуда, серебряная и не только. Керамика очень красивая, расписная, изящная, совсем не то, из чего трапезничала я. Хотя сильно подозреваю, опять же, выставочные образцы. И сами хозяева тоже нечасто используют эти экземпляры по прямому назначению. Что-то вроде нашего любимого хрусталя в советских сервантах, который нужно было муторно тереть каждую неделю, но доставать исключительно по торжественным случаям, вроде дня рождения или Нового года. В остальное время он должен был стоять в шкафу, поражая воображение гостей роскошью. Ну ладно, это все в основном понятно и предсказуемо. Однако была Была здесь одна изумительная комната, которая удивила меня больше всего. Первый раз в жизни я услышала о существовании и зрила своими вот этими изумлёнными глазами на парадную спальню. Ну, то есть, кроме гостиной для приёма гостей, что следует из самого названия помещения, у них тут имелась парадная спальня. И тоже, как ни странно, для приёма гостей. Это у меня потом прояснилось. А сейчас я наблюдала за Кристи. Она в очередной раз проверяла вазы и недоумевала над содержимым убранства и меблировки комнаты. Представьте себе приличных размеров зал, в котором стоит гигантская кровать. Точно не та, на которой спят. А почеvalни господ родственников находились на верхних этажах. Это я могла утверждать абсолютно уверенно. Случайные оговорки непосредственной Кристи давали массу информации. И тем не менее кровать Большая, высокая, под богатым балдахином, на витых столбиках. А рядом, внимание, в проходе, огороженном балюстрадой из низких белых столбиков, стояли стулья и табуреты для посетителей. Плюс подушки и валики на полу, которые тоже использовались для сидения. Нет, возможно, я просто тёмная женщина, не стану даже спорить. Однако принимать гостей, валяясь на великолепном ложе, пока они ютятся на стульчиках и на польных подушечках. Ну, не знаю. Ну их этих аристократов со всеми их странными причудами. Самым прекрасным, чудесным и живительным оказалось то, что находилось за пределами дома. То, что погода просто шикарная, я увидела из окна еще до того, как вышла из своего склепа. Кто знает, что есть Франция в апреле, меня поймет. Но лично я в своей жизни как-то не имела возможности разъезжать по Парижам, поэтому буквально захлебнулась восторгом от от этого солнца ясного, ласкового, от молодой зелени всех оттенков, которые только может создать воображение, от буйства красок распускающихся цветов, от нежной розово-сиреневой дымки цветущих яблонь, каштанов и вишни. Впрочем. Я имела основание оценить настойчивость Кристи, когда она буквально навязала мне плащ поверх платья. Ощутимо прохладный ветерок заставил запахнуть его полы плотнее, и все же ничто не могло омрачить моего восхищения. Усадьба, как бы мы ее назвали в России, была занимательной, а само поместье — огромным. По крайней мере, мне так виделось. Кристи поддерживала меня под руку, а я, раскрыв рот, рассеянно следовала за ней, простите великодушно, в уличный клозет. Попросила сопроводить по причине слабости, такова была основная версия для служанки. Очень уж не хотелось в одиночестве блуждать в поисках этого полезного приспособления. Теперь же не чаяла, когда она исполнит поручение и убежит по своим делам. Я больше не хотела в свою душную конуру. Я так в неё не хотела. Однако моя провожатая была слишком ответственной и доброй, чтобы оставить меня без должного участия. Пришлось буквально упрашивать, чтобы она позволила мне хоть немного побыть на свежем воздухе без присмотра, без лишнего пафоса. То, что я увидела, было... М -м -м. Представьте себе тишину, нетронутую звуками индустриального города, щебет птиц. одуряющий аромат весенних цветов, разбавленный запахом открытой воды, покой и безмятежность. Зелёное царство, только что проснувшееся, отдохнувшее в прохладе весенней ночи. На всём звенящий наряд чистой свежести росы. И ясность, и сочность такая, что «Ох, дух вон!» Это сейчас я сказала? В смысле, подумала. Ой. Я даже укратко огляделась по сторонам. Одними глазами. Ну, просто. Да, никогда я не умела изъясняться таким высоким штилем. Стихи хорошие, люблю. Имеется страстишка. Поблагурствовать на умные и простые темы вот тоже не заржавеет. Но чтобы самой три действительно благородные художественные строчки накропать? Странно. Странно это всё. Так, ладно, что у нас тут дальше? Сам дом находился на вершине горы. Перед ним семейная часовня и голубятня. Дальше пруд. Кристи назвала его зеркальным, когда бурчала что-то про то, что садовники недостаточно хорошо облагородили берег после зимы, а им и без того было чем заняться. Эти люди тихо и кропотливо делали свое дело. Садовник – профессия медитативная. Тут надо, чтобы душа к такому труду лежала. А уж если легла, человек легко и незаметно вливается в пейзаж, не нарушая гармонии окружающей красоты. В общем, работники никак не мешали моему полунирванному состоянию. Скорее крести своими комментариями портила идиллическую атмосферу, пока провожала меня к настоящей китайской пагоде. Нет, понятно, что не настоящая, но очень достойная имитация. аутентичный павильон в саду с редкими лавочками, окутанный утонченным цветением сакуры. Горничная усадила меня на мое любимое место и, наконец, оставила наедине с собой. Я бы здесь, честное слово, основательно проросла корнями. На открытом пространстве лужаек работники песком отсыпали какие-то узоры. В стороне виднелся длинный участок прямоугольной формы, структурированный грядками и обсаженный каштановым забором. Надо же, даже огород умудрились облагородить и отделить, чтобы он не придавал усадьбе сельский вид. Только подумала я, как со стороны дома послышались звуки свары.